Глава 16 Так очевидно думает и Лор. Когда открываю дверь, вижу его сидящим в кресле напротив. Он кусает мизинец, но, заметив меня, поспешно отдергивает руку от лица. Бледная белокурая модистка сидит на краешке дивана. Женщина средних лет. Вся напряженная, того глядя сбежит. Или, что вероятнее, рухнет в обморок на свой саквояж и сложенные рядом рулоны тканей. Рулонами занято все пространство до двери, а поверх разложены мотки кружев, коробки и коробочки. И, конечно, ступка цветных каталогов, устроенная на моем столике. Не моя гостиная, а целый магазин или ателье. Заметив меня, модистка поспешно опускает взгляд, склоняет голову. Полагаю, со стороны происходящее выглядит более чем странно. «Это модистка», — сообщает очевидная лор. «Он по-прежнему слегка пришибленный, рассматривает меня с осторожностью, указывает на лежащие рядом с его креслом коробки. А это белье, нижнее, вроде с размером угадал, но, если что, ведь можно подогнать, да?» От его взгляда модистка прямо зеленеет, поспешно кивает. «Да-да, конечно, я все сделаю, все как пожелаете». Судя по интонациям, не договаривает она «только голову не откусывайте». Кивнув, и Лор снова смотрит на меня. «Мне остаться? Или тебе так будет неудобно?» «Не знаю, до сих пор не понимаю, как на все реагировать и как себя вести. Я никогда не продумывала вариант, в котором Лор... Приводит для меня модистку с кучей тканей и интересуется, помешает мне его присутствие или нет. В гардероб Халена он так не лез. Поэтому пожимаю плечами. Раньше мне не доводилось при тебе обшиваться. Откуда я знаю, удобно это или нет? Обычно леди одни при... пред Под взглядом Элора модистку молкает и съеживается, хотя корсет, по идее, должен помешать ей так скукожиться. И Лор снова переводит взгляд на меня. Он слишком растерян. До сих пор. Впрочем, как и я. Мы оба не знаем, как поступать. Точнее, мы, конечно, знаем, чем должны заниматься нормальные избранные. Играть свадьбу или сразу мчаться на брачные недели. Испить кровь друг друга, провести две недели в безумии страсти и вернуться домой, ожидать пополнения в семействе. Но я себе такого не представляю. И Лор, наверное, тоже. Поэтому мы глупо смотрим друг на друга и не знаем, что делать, какие вопросы друг другу задать и стоит ли задавать, хотим ли мы получить на них ответы. Иди. Не выдерживаю его взгляда, не выдерживаю понимания, что сейчас мне придется стоять здесь почти обнаженной, в непривычной женской форме. Так я ощущаю себя слишком уязвимой. Кивнув, И Лор поднимается с кресла. Зачем-то опять кивает и направляется к двери мимо разноцветных рулонов. Возле двери оглядывается на меня. Потом разворачивается к полуобморочной модистке, сурово напутствует. Чтобы она была довольна вашей работой. Не умеет он с человеческими модистками разговаривать. Совсем не умеет. «Да-да», — лепечет женщина. Едва дверь закрывается, она издает странный захлебывающийся звук. Теперь с ужасом она смотрит на меня. Чуть прикрыв глаза, я обращаюсь к своей памяти. К тем временам, когда я еще пользовалась услугами модисток. Раскрыв глаза, спокойно произношу. Головы я не откусываю, хотя бы потому, что не могу превратиться в дракона. Поэтому панику отставить. «Успокаивайся, я сейчас надену белье и выйду. Мне ничего особенного не нужно, так что работа будет относительно простой. Я не капризна, и мне все равно, что надевать, так что все просто». По взгляду, по нервному, незавершившемуся движению подбородка из стороны в сторону, понимаю, что модистка со мной не согласна. «Почему ты думаешь иначе?» Говорю все так же спокойно, но у нее глаза наполняются слезами. Если вам все равно, я должна угодить его величеству. А я его вкусов не знаю, и его здесь нет. Как я пойму, что ему нравится? Разумно. Но вряд ли она хочет обшивать меня в присутствии еще одного дракона. Для нее и я одна явно многовато. Он не любит кружева. Я поднимаю коробки с нижним бельем. И золото ему тоже будет не слишком приятно. Я серебряный дракон. Можешь ориентироваться на это. Оставляю женщину в гостиной одну, пусть приходит в себя, готовится, выключает эмоции и включает разум. Ее привели сюда выполнить ее обычную работу, обеспечили необходимым, могут достать что угодно. Прекрасные условия, на мой взгляд. Коробки укладываю на кровать, они пахнут бумагой и какими-то цветочными притирками. И ведь подумал же Лор, достал откуда-то, сам или послал слуг. «Снимаю плотную крышку. Возможно, я ошибаюсь, и кружева и лор не любят только на себе. Белые сорочка и панталоны отделаны кружевом, как и красные из другой коробки. И черные тоже. Впрочем, возможно, ему не дали выбора, или он так спешил, что не посмотрел. А может, белье для женщин всегда кружевное? Я чуть было не принимаюсь перебирать воспоминания, чтобы уточнить этот момент». Пока я была девушкой, у меня белье было без кружев, нежных пастельных тонов, не такое яркое и соблазнительное. Черный вариант напоминает о форме ИСБ, поэтому надеваю его, хотя от такой формы офицеров и лор был бы в шоке. Непривычно. Шелк и кружева приятны на ощупь, нигде ничего не мешает, но... Слишком непривычно в таком. Постояв немного в этом белье, И так ничего толком и не решив, я возвращаюсь в гостиную. Модистка стоит посередине. Она еще бледна, но профессионализм взял верх. Она делает реверанс и, не разгибаясь, произносит с затаенным страхом. Позвольте представиться. Надана Ди Хардис. Для меня честь быть модисткой, избранной короля. У Наданы даже подставочка с собой принесена. Поэтому я стою на возвышении, пока она ходит вокруг меня, что-нибудь подтягивая, закалывая, прикладывая. Это почти не отличается от работы портного. Только портной с Холенем работал молча, а модистка со мной. Возможно, это профессиональная, а может у нее на нервной почве болтливость, но говорит она много, обсуждает каждую деталь. Идет мне или нет такой цвет. Как, какой цвет оттеняет мою кожу, глаза, волосы? Какая у меня фигурка точеная? Какие в этом году фасоны в моде? Ее голос напоминает жужжание пчел, напоминает о моем детстве и юности, когда я также стояла на возвышении, а вокруг порхала суетливая модистка. Удивительнее другое. Надана не спрашивает о личном. Даже если она не знает, что я недавно была холеном, Ее должно интересовать, как Элур выискал свою пропащую избранную, а она об этом не заикается. Все говорит о моделях корсетов, корсажей, фасонах платьев и деловых костюмов, прикладывает ко мне то одно, то другое, пытается показать разные каталоги. Его Величество велел сделать глубокое декольте, но ну в остальном все на ваш выбор. Еще бы не велел, несмотря на ревность, хочет всем показать, что у меня грудь, и что я драконесса и избранная. А значит, неприкосновенно для драконов даже в случае войны. Если дурной пример фламиров не возьмут на вооружение, но они покушение на Валерию объяснили тем, что она тогда была хоть и избранная, но человек, а я — дракон. Так что вы хотите? Вернуть Халена? Мне все равно. Повторяю я. Главное, чтобы можно было свободно двигаться. Повторяю снова и снова, оставляя Мадану выбирать и фасон, и цвет, и отделку. Она лучше разбирается в этом вопросе. Зачем мне забивать голову пустяками? Я разбираюсь только в мужской моде. Мне нравилось одевать Холена. Надана разбирается в женской. Пусть выберет и сошьет платье на выход и для дома костюмы для служебных дел, тренировок. Для первого платья – это же первый ваш выход, это так важно. Надана выбирает серебряную парчу и черный бархат. Идеально подойдет к вашим волосам и подчеркнет белизну кожи, а лиф отделаем полированным серебром. Он отражает свет и красиво подсветит овал лица и ваши острые скулы. Последний писк моды. Я устала повторять, что мне все равно, поэтому просто молча стою и смотрю на стену. Я перебираю воспоминания о Киндионе, разговоры в трактирах, поведение вампиров. Откуда предупредивший Ирдиса вампир знал об ИСБ? Перехватил другую группу в Киндионе или узнал от сообщников в Еорне? Правда ли Ирдис захватил власть над доставшейся в Киндионе группы вампиров? Или их там было три калеки, и теперь Ирдис не о ферме думает, а прячется по углам, опасаясь нашего возвращения. И куда делись не спящие, в какой мир ушли, зачем, что задумали? А еще я не могла обойти в мыслях момент позорного разоблачения. Вспоминаю снова и снова. Как глупо поддалась эмоциям, страху, яду. Нет, не оправдывайся, это была ошибка. «Надо было проверить замок после странного поведения ключа. Может, я вовсе тогда не заперлась, и все из-за того, что поддалась страху. Это для вашего представления двору. Вы бы в зеркало посмотрелись, оценили, вдруг что не нравится». Просит модистка. «Пожалуйста». «Она права, мне надо хотя бы посмотреть. Я должна выглядеть достойно, не позорить род сиренов» даже если самого рода больше нет. Наколдуйте зеркало. Приказываю я. Не могу. Король на меня наручник антимагический надел. Бережет вас. Только теперь соображаю, все это время женщина работала руками, при этом успела скроить и сметать лиф, подол из двух юбок, нижняя колоколом из черного бархата, верхняя клиньями из серебряной парчи. Эти клинья закрывают разрезы в бархатный нижней, так что шаг, как я и просила, это платье почти не стесняет. По верхней части лифа приметана лента с узором из фигурных серебряных пластинок, отражающих свет почти так же ярко, как зеркала. Перевожу взгляд на модистку. Ее раскрасневшиеся было щеки выцветают, бледнеют. Она ведь старалась. Наверное, для нее важно, когда клиентки довольны. Тем модисткам, которых я знала, это точно было важно. От меня не убудет, если я ее похвалю, а в ответ могу получить условную союзницу. По меньшей мере, человека, осведомленного о делах королевства, приставка в ее имени титульная, значит, ее клиентки титулованные и влиятельные особы. Если закрыта возможность узнавать информацию непосредственно из памяти, надо пользоваться методами обычных существ. Привечать осведомленных, болтливых. Но не в ванную же с ней идти платье смотреть, это слишком доверительно. Где здесь залы с зеркалами? Я покажу, на этом этаже есть несколько. С облегчением отзывается Надана. Лишь подхватив подул и шагнув с подставки, Вспоминаю, что я теперь не просто секретарь, а королева, поэтому интересуюсь. Ты не пытаешься заманить меня в ловушку? Нет. Округляет глаза на Дана. Это все смотрят на платье, прежде чем начинается финальная сшивка. Так просто все делают. Она слишком испугана, поэтому я не очень уверена по поводу эмоций в ее голосе. Впрочем, есть и другой способ посмотреть на себя в зеркало. Прикажи страже занести зеркала. Киваю я на дверь. «Да, конечно». С облегчением выдыхает Надана. «Это же очевидно и просто. Я не сообразила». Подбежав к двери, она выглядывает в коридор и избивчиво просит. «Пожалуйста, позовите кого-нибудь. Пусть принесут зеркала. Много зеркал. Нашей королеве нужно посмотреть на себя». Тут же раздается топот. Люди очень громко ходят, даже громадные медведи-оборотни движутся изящнее. «Сейчас все будет», сообщает Надана и подходит ко мне, поправляет подол, еще раз обходит вокруг меня, поправляет подколотые узкие рукава. Точно не тесно? Я развожу руки, ткань все же туговато облегает руки, грудь. «Тесно драться». Заключаю я, хотя если ткань не усиливать магией, она при резком движении просто незаметно для меня разорвется и движению не помешает. Осмысливая сказанное, Наданна ненадолго застывает, потом кивает. «Да, наверное, тогда можно оформить плечи рукавами-фонариками, тогда точно будет достаточно свободы действия, хотя...» Она обходит меня и встает спереди. Оглядывает грудь. Нет. Фонарики добавят фигуре грубоватости и отвлекут взгляд от ваших изумительных ключиц. Надо подумать над модернизацией рукавов. Выпустить больше или сделать их более эластичными? Из коридора доносится цокот, а затем сбивчивое бормотание. Сюда, сюда. В следующее мгновение в дверной проем, боком вперед, вплывает зеркало в массивной золотой раме. «Его несет небольшой голем». «Да», — произносит Наданна, снова привлекая внимание к себе. «Она почти касается моего лица, вид у нее одухотворенный. И от шеи отвлечет. А у вас такая шея! Ее обязательно нужно держать открытой, подчеркивать. Вашему королю очень повезло». Это смотря с какой стороны посмотреть. Краем глаза отслеживаю движение зеркал. Големы заносят их в гостиную, ставят полукругом. Надана прищуривается, чуть снимает парчу на животе, сужая ее, чтобы дать больше места черным вставкам с боков. Перекалывает немного. К тому времени големы заканчивают установку зеркал. Надана отступает, через прищур, оглядывая меня. И, судя по выражению лица, увиденное ей нравится. «Хорошо получается». Строго, но величественно. У вас есть что подчеркивать. Надеюсь, королю понравится. Ну, Хален в женском виде и Лору бы понравился, а я... Это еще под вопросом. Я поворачиваюсь к зеркалам. Они стоят так плотно друг к другу, что получается зеркальная стена. Я смотрю в них, и в каждом вижу драконессу с короткими для девушки серебряными волосами. Драконессу. Не Халена, а Халена нет. Есть я, а Халена нет. Его нет, и я вижу, как мертвенная бледность разливается по этому женскому лицу. Паника накрывает внезапно, с головой пронизывает леденящим ужасом. Халена больше нет. Я смотрю в зеркала и вижу себя, себя, не его, а его нет. Нет, нет, нет! Мне снова кажется, что меня рвут на части, почти как в кошмаре. Может, это кошмар, и я сейчас проснусь? «А-а-а-а!» <связь> Безумный, страшный крик все повышается, повышается, повышается. Отшатывается перепуганная модистка, ныряет за рулоны ткани, зеркала трескаются, ломая искаженную драконессу разлетаются сверкающими лезвиями. «Нет, нет!» Кричу я, повторяя. Осколки мечутся, трясутся, хрустят. Силы телекинеза бьются на все более мелкие кусочки. Ни в одном из них не отражается хален. Нет Холлена. Он больше не смотрит на меня, не улыбается одобрительно, не встречает хмуро предстоящий тяжелый день, не смотрит устало, но сочувственно. Есть только я, платье, одна.